и отказывались служить. Политика, которую он взялся проводить, была по существу не новой, но методы ее противоречили общественному мнению, и Майклу не ждал ничего кроме смеха. Свою речь он мысленно сравнивал с семенами новой травы, занесённой порывами ветры в сад, столь густо заросшей, что для нового растения,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 во время кругосветного путешествия, которое я совершил после войны. Каким-то ветром туда, на берег Калифорнии, занесло семена японского тиса. Сомкнутым строем эти темные и хилые деревца двинулись вглубь страны, прошли несколько миль. Дальше их отряду пути не было, туземная растительность восстала против них.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 Знаком с произведением сэра Джеймса Фогорда «Опасное положение Англии». О, «Слушайте, слушайте, задние скамьи лейбористов». Он читал в одном из органов прессы, что никто еще не предлагал англичанам столь сумасбродной системы. «Слушайте, слушайте».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 может, я невежественный дурак». Он проглотил слюну и, глядя прямо перед собой, продолжал. Фагортизм восстает против того, чтобы люди, находящиеся в нашем положении, пробавлялись палеотивными средствами. Он предлагает, чтобы народ назначил себе какой-нибудь определенный срок, скажем, 20 лет, минуты в жизни нации.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 «Так», «Да, — подумал Майкл и, убедившись, что этот оратор не намерен останавливаться на его речи, покинул палату.